Бранвин Скотт Добропорядочный распутник Читает Анастасия Болотина Из серии Исторический роман Харли Квин Из серии Неисправимые повесы Пролог В тускло освещенной спальне, сама атмосфера которой была пропитана долгой безнадежной болезнью, воцарилась угрюмая тишина. Завещание следует изменить. Старый граф дернулся, словно подчеркивая натужным движением непреклонность своей воле. «Я и в первый раз вполне расслышал ваши слова. Маркем Марсбьюри, последние десять лет исполняющий обязанности личного адвоката графа Одли, ответил с терпением, воспитанным долгим опытом. Граф – первый клиент, пожелавший в последнюю минуту изменить завещание». Однако его требования оказались, возможно, самыми неординарными в практике видавшего виды адвоката. «Ты не согласен с моим решением!» — попытался поддеть старик. В голосе больного послышались привычные раздражительные и нетерпеливые нотки, которых не было в последние месяцы. «Возможно, это хороший знак», — с затаенной надеждой подумал Марсбюри. Не исключено, старику вновь станет лучше. Господь свидетель, потеря его будет настоящим ударом для графства. Однако кому, как не адвокату, ведущему дела о наследстве, знать, что накануне скорой кончины человек часто ощущает внезапный краткий прилив энергии, который иногда может продлиться один-два дня, а потом... потом ничего. «Да, я не согласен, Ричард». За последние 10 лет с Одли они стали друзьями. Я могу понять желание передать поместье доверенное управление, своего рода опекунства. После того, что произошло с Алексом, это выглядело бы вполне логично. Марс Бьюри покачал головой. Однако вводить это странное долевое управление и передавать 51% ей представляется мне бессмысленным. У тебя два жизнеспособных прямых наследника – «Причем один из них твой второй сын. Господь с тобой, Ричард, да она даже не британка. Американка». «Именно в ней нуждается поместье, и она вполне доказала, что за год своего здесь пребывания», — энергично возразил граф, не желая слушать критику. «Некоторое количество американского образа мышления может стать живой струей, столь необходимой этому уголку Британии, да и она стала для меня как дочь, которой у меня никогда не было» и даже, возможно, заменой сыну, более десяти лет не ступавшему на порог родного дома. «Эш вернется домой», — вставил Марсбюри, однако достал бумаги и чернильницу, принимаясь составлять документ. Ему было не понаслышке известно упрямство старого графа. Переубедить его представлялось непосильной задачей. «Пока я жив, нет», — бесстрастно заметил Одли. «Мы поссорились» и он довольно ясно обрисовал мне свою позицию. Да уж, сын немногим отличается от отца, подумал Марсбьюри, заканчивая оформлять дополнительное распоряжение к завещанию, и протянул документ графу. Адвокат придержал дрожащую руку старика, помогая вывести подпись. Некоторое время назад тот утратил способность писать самостоятельно. Однако даже с посторонней помощью его подпись выглядела едва различимой закорючкой. Марсбюри присыпал песком чернила на документе, чтобы не смазать текст, и аккуратно убрал завещание вместе с остальными бумагами. Привстал, ободряюще пожимая руку друга. «В конце концов, возможно, это вовсе не понадобится. Сегодня ты выглядишь значительно лучше». И Марсбюри улыбнулся. Однако его улыбка осталась без ответа. — Нет, я настаиваю на том, что это в высшей степени необходимо, — хрипло пробормотал граф. — Я приложил все усилия, чтобы вернуть сына домой, знаю его. То, что он не сделает для меня, он сделает для Бэдивера. Он любит Бэдивер, и одной этой причины достаточно, чтобы он вернулся. Марсбюрик кивнул, размышляя о двух других именах, упомянутых в дополнении к завещанию дольщиках получивших право участвовать в управлении поместьем весть о смерти отца вернет домой блудного сына а осознание того что бэддвер окружен врагами готовыми в случае малейшего неверного шага с его стороны наложить руки на фамильную собственность вероятно заставит его остаться увидимся завтра фыркнул марсбери захлопывая бивар Граф слабо улыбнулся в ответ, выглядя более усталым, чем еще несколько минут назад. «Очень в этом сомневаюсь. Если хочешь со мной попрощаться, лучше сделай это сейчас». «Ты слишком упрям для подобных сентиментальных нелепец, отшутился Марсбюри последний раз, пожимая руку старому другу. Как бы ни был упрям четвертый граф Одли, Смерть оказалась упрямее и не явилась большим потрясением для Маркима Марсбьюри. На следующий день за утренним кофе он узнал, что незадолго до рассвета граф мирно скончался в окружении родственников и некой Дженнивры Ральстон, американки, в чьих руках отныне оказалась судьба Бэддивера. Маркем приказал принести письменные принадлежности и немедленно отправил в Лондон письмо питая искреннюю надежду, что оно достигнет Эша Бэдивера и заставит его вернуться домой как можно скорее.